Четверть часа спустя, почти там же, береговая линия. Спустившись на берег в сопровождении группы матросов, приосанившегося отца Макария и доктора Матфреда Юнга, господа офицеры могли наблюдать приближающиеся лодки уже без подзорных труб. Люди в них были одеты в простые, без всякой вычурности, мундиры нескольких образцов, так что создавалось впечатление о сборной команды, составленной из представителей разных родов войск. К тому же было невозможно понять, кто из этих людей офицер, а кто нижний чин. Впрочем, решили офицеры, гребцы — это наверняка солдаты или матросы, а те люди, что стоят на ногах, вглядываясь в берег, принадлежат к офицерскому сословию. И вот, когда у людей в лодках уже было можно разглядеть лица, корабельный секретарь Петр Бородин вдруг встрепенулся, повел носом, будто учую вкусное, и ошеломленно произнес «Господа, А ведь голорукие и голоногие матросы, да и солдаты в пятнистых мундирах — это же самые настоящие бабы. Ну да, бабы, то есть девки, разрази меня молнией, Илья, пророк. — Остыньте, Петр Ипатевич, — в полголоса сказал капитан первого ранга Толбузин. — Не позорьте нас перед соседями своим чрезмерным мужским возбуждением. Обратите внимание, что все эти особы дамского пола вооружены наравне с мужчинами, и вид имеют вполне серьезный и решительный. Быть может, в этом государстве так заведено, что лица дворянского сословия с молодых лет служат в армии и на флоте без различия пола, а теперь тихо, они уже совсем близко. Вот у белотки почти одновременно мягко ткнулись на в песчаный пляж, и первым на берег соскочил молодой человек в пятнистом мундире. Вслед за ним последовали остальные. При этом командиры неспешным шагом подходили к вышедшему вперед молодому предводителю, А нижние чины позади них вытягивались в цепь вдоль берега или оставались на своих местах в лодках. И опять никакой враждебности ни в лицах, ни в позах высадившихся на берег Толбузин не заметил. И опять никакой враждебности ни в лицах, ни в позах высадившихся на берег толбузин не заметил. Его, конечно, удивила крайняя молодость вожака пришельцев, который едва ли был старше любого из мичманов его команды, но командир Азии старался не показывать своих чувств. А вдруг этот виныша... Наследный принц или вообще правящий монарх? Вон, император Петр Великий так же чуждался роскошных одежд, предпочитая деяние корабельного шкипера или же преображенский мундир, такой же, как и у его солдат. Каперанг сделал шаг вперед и для начала заговорил на русском языке, впоследствии намереваясь повторить сказанное по-французски, по-английски и по-немецки. — Приветствую вас, господа незнакомцы, — заявил он. «Я капитан первого ранга, Никифор Васильевич Толбузин, командир линейного корабля «Азия» русского императорского флота, потерпевшего крушение в этом злосчастном месте. Теперь будьте добры назвать себя, огласить название своего государства, флаг которого мы не смогли опознать, и сообщить нам, где мы оказались, если вам, конечно, ведомо я великая тайна». «Приветствую вас, Никифор Васильевич», — на таком же русском языке ответил младший прогрессор. «Я Сергей Васильевич Петров». полномочный представитель правящего сената Народной Республики Аквилония Должен вам сообщить, что вы все оказались нигде, а когда. Одной только волей всемогущего Господа вас отбросило на 40 тысяч лет в прошлое, в те времена, когда на земле беспомощное человечество еще кутается в шкуры, а на небесах идет вечер шестого дня творения. Офицеры Азии ошарашенно переглянулись, а отец Макарии, вдруг вскинув перед собой наперстный крест, забормотал скороговоркой. «Тьфу на тебя, тьфу! Изыди нечистый сатана! Тьфу на тебя, тьфу!» Но Сергей-младший и его спутники никуда исчезать не пожелали. Вместо того младший прогрессор пожал плечами и спросил. «Никифор Васильевич, ваш батюшка перегрелся на солнце или с утра злоупотребил зеленым вином?» «Перекреститесь, Сергей Васильевич», — с серьезным видом произнес капитан первого ранга Толбузин. «Уж очень неожиданные и страшные вещи вы нам сообщили». Поэтому перекреститесь, чтобы мы были уверены, что разговариваем не с посланцем князя Тьмы». Сергей Младший перекрестился справа налево, как и положено православному, и добавил. «Исповедую одного и того же Сына Божьего, совершенного по божеству и его же самого совершенного по человечеству, подлинно Бога и его же самого подлинно человека, из разумной души и тела, единосущного Отцу по божеству и его же самого единосущного нам по человечеству». прежде веков рожденного из Отца по Божеству, а в последние дни его же самого для нас и для нашего спасения рожденного по человечеству, одного и того же Сына Божьего, Единородного, познаваемым в двух природах неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо. При этом разница природ не исчезает через соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо и в одну ипостась, нерассекаемую или неразличаемую на два лица, но одним и тем же сыном и единородным, Богом-словом. «Вы не упомянули имена Иисуса Христа и Девы Марии», нахмурился Каперанг Толбузин, «хотя должен признать, что ни одно порождение нечистого не способно наложить на себя крестное знамение». «Но какие же, Никифор Васильевич, могут быть Иисус Христос и Дева Мария примерно за 38 тысяч лет до Рождества Христова?» ответил Сергей-младший. «Как учит наш священник отец Панифаций, Имя того, кто в этом мире шестого Дня Творения нераздельно и неслиянно соединит в себе божественную и человеческую природу, но пока неизвестно, никак. Оно останется в тайне до тех самых пор, пока не случится непосредственная божественная манифестация, напрямую указывающая на этого человека, как на сына Божьего. Впрочем, даже рассуждать на эту тему у нас в Аквилонии строжайше запрещено, ибо так можно договориться до жесточайшего религиозного раскола, когда у каждой группы непримиримых спорщиков окажется свой кандидат в божье сыновья да наверное это действительно так сказал командир линейного корабля азия сделав своим подчиненным знак молчать пока он ведет разговор но скажите сергей васильевич почему вы вообще решили что среди вас должен воплотиться божий сын как мне кажется это очень большая самонадеянность если не сказать большего тот подумал и не спеша ответил Мы, основатели Аквилонии знаем об этом достоверно, потому что только нас в этот пустой еще мир заманивали возможностью начать новую жизнь с чистого листа, дав время на предварительную подготовку, а всех остальных хватали за шиворот и швыряли к нам на усиление, ни о чем не спрашивая и не предупреждая. Один такой заброс можно было считать случайностью, второй, возможно, тоже. А вот третий и четвертый, случившиеся почти подряд, показали, что эта система... за которой стоит замысел персоны настолько могущественной, что ее никак невозможно отличить от Творца Всего Сущего. «Так, быть может, с вами в свои игры играет дьявол?» спросил капитан Толбузин. «Этот господин тоже на разные чудесные штуки». «Могущество дьявола сильно преувеличено», ответил Сергей-младший. «Этот господин действует чужими руками, опираясь на людскую алчность, злобу, похоть, ложь, глупость и невежество. Но это совсем не про нас». потому что мы с самого начала решили, что будем этому миру не господами, а учителями и наставниками, что никогда и никому не будем лгать и всегда будет докапывать до сути явления, а не действовать, исходя из первого побуждения. Победив врага на поле боя, мы не убиваем выживших и не обращаем их в рабство, а стараемся превратить их в своих полноправных сограждан. Один умный человек однажды сказал, «Ты ответственен за тех, кого приручил». а мы добавили к его словам из-за тех, кого победил. Нет, дьявол не стал бы нам помогать ни при каких условиях, ибо мы не из его когорты. Напротив, там у нас дома в двадцать первом веке от Рождества Христова ход человеческой истории и нечистого, я думаю, вполне устраивал. Человечество там полностью погрязло в так любимых им пороках, неумолимо сползая в мутную трясину, откуда уже не будет возврата, а отдельные голоса разума, Тонули в бессмысленном гомоне зажравшихся толп. «Вы, Сергей Васильевич, происходите из 21 века от Рождества Христова?» — спросил Толбузин, будучи потрясен до глубины души. «Так точно, господин капитан первого ранга», — подтвердил тот. «Нас, основатели, выманили сюда из 2010 года. Но это далеко не все. Совсем недавно выяснилось, что творец уже проводил локальные операции по изменению человеческой истории. Вот стоящий рядом со мной поручик Авдеев — был участником одной такой операции, когда эскадра кораблей с десантом на борту из 2012 года была перенесена в 1904 год на одну злосчастную для Российской империи войну. Там ваши товарищи военные моряки сначала показали супостату, куда на зиму улетают русские раки, а потом сделали так, что на российском троне неуспешный монарх Николай II сменился его вполне успешным младшим братом Михаилом, и независимо от этого случая Подпоручик Акимов был участником переноса другой корабельной группировки с другого флота из 2017 года на ту же самую войну, с похожим, впрочем, результатом. Только там, в результате политических пертурбаций, на трон вместо Михаила, взошла его младшая сестра императрица Ольга, а Михаил стал ее помощником и правой рукой. А потом оба этих достойных офицера, с похожих в общих чертах русско-турецких войн, попали к нам сюда, в мир до начала человеческой истории. «Отправляя нас на первое задание», — хрипло произнес поручик Авдеев, — «нас напутствовали словами «Поступайте по совести». Это мог быть только Господь, потому что для сатаны совесть — это пустой звук. И мы сделали все, что могли. Честные и гордо подняли славу русского воинства на недосягаемую высоту, а потом стали опорой трона новому императору, взявшемуся исправлять злосчастную судьбу российской державы. Нам при отправлении никто ничего не говорил». Но поступили мы точно так же, ибо иначе невместно, — добавил подпоручик Акимов. Информацию о том, что 130 лет спустя в Петербурге случились государственные перевороты, офицеры линкора Азия приняли спокойно, даже как должное. В их собственном мире, 11 годами ранее, произошли похожие события, когда гвардия, поднатужившись, сковырнула с трона дебиловатого императора Петра Федоровича, заменив его на урожденную немку Софию Августу Фредерику Ангельцербскую в православии императрицу Екатерину Алексеевну Романову. И ничего, доблестное русское офицерство приняло эту замену с одобрением, а сам капитан первого ранга Толбузин, тогда лейтенант, даже принял в тех событиях посильное участие, хотя и делать там тогда и ничего не надо было. Господ офицеров немного шокировало то, что в Российской империи того времени не нашлось внутренних здоровых сил, способных сначала выиграть войну, а потом свершить рокировку на троне, из-за чего пришлось вмешиваться самому Всевышнему, использовав для этого таких же русских, но из более поздних времен. И сама идея божественного вмешательства в историю тоже была ими воспринята как должная, ведь фельдмаршал Миних уже произнес свою историческую фразу «Россия управляется непосредственно Господом Богом», иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует». Смутило их другое. «Идея замены в Российской империи малоуспешного монарха на его прямую противоположность нам понятна», сказал капитан первого ранга Толбузин. «Непонятно нам то, какую цель имеете вы, господин Петров, и ваши товарищи, управляющие сейчас Аквилонией, в эти невозможно далекие времена, когда никакой России еще не существует вовсе». «Сначала мы не имели никакой цели, кроме того, чтобы, удалившись от суеты умирающего мира, прожить остаток жизни в условиях первозданной природы», — честно признался Сергей-младший. Но потом нас начал вежливо, но настойчиво поправлять тот, кто и задумал этот эксперимент, намекая, что мы неправильно воспринимаем поставленную задачу во всем ее диалектическом многообразии. И тогда мы решили, что там, где находимся мы, там и будет Россия. «Погодите, Сергей Васильевич». поднял руку Толбузин. «Ваша мысль прекрасна по своей сути, но скажите, какая же может быть Россия, если в эти времена русскими могли быть только вы и ваши товарищи? Это немцам, датчанинам, китайцам, англичанинам или французам надо родиться. А вот русским можно стать», — ответил тот. «Такова особенность нашего с вами народа, в самом начале своей истории составившего себя из разноплеменной этнической массы, главным в которой был славянский элемент. «Посмотрите на этих девиц позади меня. Они родились в местном клане волка, выросли в полной дикости, но два с половиной года назад попали в наши хорошие руки, и за это время изрядно обрусели. Таких в настоящий момент у нас уже несколько сотен, и пополнение продолжает пребывать. Местные женщины все молоды, ибо до пожилых лет тут не доживать никто, а еще пластичные и податливы в культурном смысле». а потому они достаточно легко воспринимают наш язык, обычаи и порядки. Еще в самом начале нашей истории к нам почти на порог забросили два десятка наших современников из Франции, которые к настоящему моменту тоже успели изрядно перенять наш язык и повадки. Потом к нам забросили одного французского дворянина из примерно ваших времен и три десятка бритов думнуниев из VII века христианской эры, среди которых был священник отец Бонифаций. Так в нашем народе появилась своя церковь. Так, погодите, воскликнул капитан Толбузин. — Ваш священник, он что, латинянин? К вашему сведению, Никифор Васильевич, в седьмом веке церковь еще не разделилась на восточную и западную. Строго возразил Сергей Младший. Кроме того, бритов крестили миссионеры, прибывшие не из Рима, а из Александрии, так что они по полному праву могли считаться православными. В католичество Британию обратил только Вильгельм завоеватель. притащивший с собой из Нормандии латинское духовенство. Отец Бонифаций, умный, стойкий, а также храбрый в человеческом и духовном смысле священник, который пришел из тех времен, когда злобные язычники еще бродили по Европе толпами. И именно он распознал, что раз нас всех тут так интенсивно собирают, то на это имеется Божий замысел, воплощать который начали мы, основатели, а завершать его должен будет воплотившийся Сын Божий, потому что иначе не может быть. но ну, а потом, почти сразу, к нам убивать и грабить явилась тысяча легионеров из времен Цезаря, и тогда отец Бонифаций по собственной инициативе вышел к ним один уговаривать жить в мире и согласии. В ответ они забросали его своими копьями, и когда отец Бонифаций упал, наши товарищи наперехлёст ударили по римлянам из трех станковых пулеметов одновременно, ибо когда в парламентера бросают копья, то можно уже все После такой горячей встречи половина этих оглоедов умерла сразу, а остальные сдались к нам в плен. — Постойте, постойте, Сергей Васильевич, — прервал Каперанг. — А что такое станковые пулеметы? Сергей-младший жестом подозвал к себе Бьерк, и та передала ему в руки заряженный пулемет Льюиса. — Вот, Никифор Васильевич, — сказал он, — эта машинка для массового истребления людей называется пулеметом. Изобретена она в конце XIX века и является далеким потомком ваших штуцеров. То, что я сейчас держу в руках, — это ручная версия. А станковый пулемет выглядит и действует еще серьезнее. За один удар человеческого сердца это устройство успевает сделать десять выстрелов, и незаменимо в тех случаях, когда враг прет на тебя одной плотной массой. Эффект, как от взмаха косы на расистом лугу. вжик и все уже лежат и никуда не идут. И вы, Сергей Васильевич, все это время молчали о том, что при вас есть такое страшное оружие. и даже полусловом не намекнули, что все мы можем быть убиты, если наши переговоры закончатся неблагоприятным образом», удивился капитан первого ранга. «Мы никогда никого не пугаем и никому не угрожаем, а только отвечаем ударом на удар», — ответил тот. «При этом ситуация, при которой русские начинают убивать русских, просто не сумев с ними договориться, кажется нам настолько мерзкой, что мы и думать о ней не хотим». Кстати, для легионеров, которые сами вызвали на свои головы наш гнев, Применение пулеметов оказалось вполне убедительным аргументом к тому, чтобы изменить свой образ жизни, креститься и войти в состав нашего народа. К сожалению, из всех методов агитации потомки Рамула и Рема понимают только грубую военную силу. Вместе с легионерами Цезаря в состав нашего народа вошли три сотни их современников из племени Аквитанов-Факатов, которых мы освободили из римского рабства. Потом к нам присоединились два десятка русских солдат из 1917 года, а при нападении на наше поселение итальянского подводного корабля из года 1941-го нам удалось взять в плен такое же количество членов его команды. Командир нашего фрегата, сеньор Раймондо Домиано, который стоит рядом со мной, как раз из их числа. «И вы доверили командование кораблем бывшему врагу?» снова удивился Каперанг Толбузин. «Это прежде сеньор Демиана был нашим врагом», — ответил младший прогрессор. «А сейчас, пройдя курс искупления и перевоспитания, он стал одним из нас, человеком, полностью разделяющим цели и задачи по воплощению замысла. Нет для нас ни Эллина, ни Иудея, а только полноправные граждане, кандидаты на гражданство и все прочие». «Так тоже же для вас, Сергей Васильевич, мы, потерпевшие бедствия русские моряки?» — спросил командир линейного корабля «Азия». «Вот я вас слушаю и понимаю, что нарушено измыслить подобное не мог бы ни один человеческий ум, и в то же время одолевают меня определенные сомнения. Вы для нас, кандидаты на гражданство, которые, как я надеюсь, в самом скором времени, обретут действительный статус, а вам, Никифор Васильевич, при этом будет определено место в Аквилонском сенате наравне с другими командирами наших подразделений», — ответил Сергей-младший. «За кандидатский стаж вам зачтется время перехода до аквелонии, но только в том случае, если вы не будете простыми пассажирами, а примете посильное участие во всех наших походных делах». А что касается сомнений, то отец Бонифаци говорит, что имя и людской ум обычно смущает враг рода человеческого, желающий сделать этого человека безвольным и беспомощным. Сильные и решительные люди, тщательно обдумав свое решение, сомнений не ведают по определению». «Как я понимаю, Сергей Васильевич, вы предлагаете нам отбыть с вами, бросив здесь все?» После довольно длительной паузы спросил Каперанг Толбузин. «Люди — это все, а вещи — ничто», — ответил младший прогрессор. «Именно люди делают вещи, а совсем не наоборот. Конечно, бронза пушек, запасы пороха и пеньковые канаты представляют для нас определенную ценность. Но даже ради них я не готов оставить тут ни одного вашего человека. Время дорого». а потому вместе с вашими людьми на борт нашего фрегата должны быть погружены только рабочие инструменты, личное оружие и часть запасов пороха. Все остальное придется оставить, ибо, как я уже говорил, времени на долгие сборы нет, да и наш корабль переполнен, будто в ковчег». Подобную фразу, мол, «люди все, а деньги ничто», я уже слышал от графа Григория Алексеевича Почемкина, удовлетворенно кивнул капитан первого ранга. «Но сообщите же». С чего у вас такая спешка и где вообще находится эта ваша Аквилония? Аквилония расположена в южной Франции у места слияния рек Гаронна и Дордонь, ответил Сергей младший. Как говорит сеньор она хода туда при господствующих противных ветрах нам никак не менее одного месяца. Оторопимся мы от того, что нам не только присылают из других миров пополнение людьми и разным имуществом, но и производит испытание нашей способности отражать внезапные нападения. Человек по своей сути слаб и ленив, склонен успокаиваться на достигнутом и почивать на лаврах. Поэтому, чтобы мы не расслабились и не разжирели, время от времени, кроме добрых людей, к нам приходят очень злые, с которыми необходимо сражаться и побеждать. И такое испытание, как правило, следует вскоре после пополнения. Господь никогда не совершает чудес по требованию, но и не присылает нам ничего лишнего. У нас в Аквелонии говорят... что если тебе под руку положили топор, то придется рубить, а если пулемет, то стрелять. Все правильно, Сергей Васильевич, — пожал плечами Каперанг Толбузин. Ну, я не понимаю, к чему вы говорите это именно сейчас? Понимаете, Никифор Васильевич, — ответил тот, — дело в том, что до недавних пор основу наших вооруженных сил составляли девушки, взятые нами из клана «Волка», просто потому, что это была единственная боеспособная часть нашего народа, пригодное для того, чтобы брать в руки оружие. Вы не смотрите на их дамский пол. На пересеченной лесистой местности и при скоротечных встречных огневых контактах они хороши, насколько это вообще возможно. При этом батальон римских легионеров со своим холодным оружием, устаревшим даже для высокого средневековья, находился у нас во второй линии. И вот чуть больше двух месяцев назад мы получили сообщение, что в западной части Черного моря, в окрестностях порта Констанца Появилась русская подводная лодка. «Погодите, Сергей Васильевич», — сказал командир Азии, в то время как прочие офицеры линейного корабля от любопытства стрифуши приблизились почти вплотную к разговаривающим. «Как человек из 21 века, объясните, пожалуйста, нам, темным уроженцам века 18 каким образом вы могли получить сообщение с другого конца Европы и что такое подводная лодка, Ну и заодно, почему вы решили обосноваться на территории Южной Франции, а не где-нибудь в землях нашего богоспасаемого Отечества?» «На последний вопрос ответ простой», — сказал Сергей-младший. «Вы можете мне верить, а можете нет, но климат на планете Земля в эти времена значительно холоднее и суши, чем там у нас дома, хоть в восемнадцатом, хоть в двадцать XXI веке от Рождества Христова. Ледники сейчас стоят прямо под Санкт-Петербургом, а большая часть Европы покрыта холодными, безлесными пространствами». на которых невозможно найти дерево ни на отопление, ни на строительство. Стартовав на берегу Ладожского озера, мы обогнули всю Европу, что достойно отдельного удивительного рассказа, и устья Гороны показалось нам ближайшей землей, пригодной для создания долговременного поселения. Климат в тех краях близок к нашему российскому, нечто среднее между Москвой и Петербургом, а потому и почувствовали мы там себя как дома. Ответы на второе и первое вопросы тоже просты. В XX веке появился такой класс кораблей, которые скрытно подкрадываются к врагу под водой и атакуют его мощными самодвижущимися снарядами. Капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов, командир такого корабля, связался с нами при помощи машины, возбуждающей колебания мирового эфира, обычной для двадцатого и первого века. В ходе этих переговоров мы договорились, что команда этой подводной лодки присоединяется к аквилонии для чего они должны самостоятельно разведать путь через Босфор и Дарданеллы, а мы, когда на Гароне закончится ледоход, вышлем за ними фрегат». «И снова у меня вопросы», — сказал капитан толбузин «Во-первых, для чего было необходимо разведывать русло Босфора и Дарданелл? Ведь ежели там нет турецких фортов, то проход через них не должен составлять сложностей. И во-вторых, по какой причине потребовалось посылать фрегат?» «Неужели сей подводный корабль не мог прийти в вашу страну северного ветра своим ходом?» «В первом обстоятельстве виноват здешний климат», — ответил Сергей-младший. «Так как всю северную часть планеты сейчас занимают ледники, вобравшие в себя немало воды, то общий уровень мирового океана понизился примерно на сорок сажений, из-за чего Балтийское, Черное и Мраморное моря превратились в проточные пресноводные озера». а Босфоры и Дарданеллы в бурные, но очень полноводные реки. Прежде чем сплавлять по ним подводную лодку, вдоль русла этих рек следовало пройти своими ногами и посмотреть на них собственными глазами. Если на фарватере Босфора и Дарданел были бы обнаружены пороги или даже водопады, то команде следовало идти к устью Дарданел своими ногами, а фрегат бы их потом подобрал. Впрочем, даже в случае благополучного форсирования обеих этих рек, как и случилось, Топлива подводной лодки хватило бы только до половины маршрута. — А при чем тут топливо? Неужели на вашей подводной лодке так холодно, что ее нужно непрерывно топить? — спросил Толбузин. — Дело в том, что в 20 и 21-м веке вместо парусов и весел корабли движутся механическими двигателями, потребляющими разные сгораемые вещества, — терпеливо ответил младший прогрессор. — При этом они не зависят от капризов погоды, — Но зато вынуждены регулярно пополнять свои запасы в портах, а тут это сделать невозможно, ибо для всего необходима развитая промышленная цивилизация, которую нам еще только предстоит построить. Парусник в эти времена получается гораздо предпочтительнее. Впрочем, едва только Николай Иванович начал разведку Босфора, выяснилось обстоятельство, которое заставило нас отложить все остальные планы и сосредоточиться на подготовке спасательной экспедиции. примерно там, где в цивилизованные времена был расположен Константинополь, разведывательная команда с подводной лодки, проводившая рекогностировку, встретилась с людьми, оказавшимися русскими морскими пехотинцами из трех разных миров общей численностью до одной роты. По боевому духу, опыту и уровню подготовки, этих бойцов можно сравнить только с уворовскими богатырями-фанагорийцами. А потому мы поняли, что Господь положил нам под руку очередной пулемет — которую очень скоро предстоит пустить в дело. Вот стоит командир этой роты, капитан морской пехоты Василий Андреевич Гаврилов. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Уже позже к этой команде присоединились конный взвод Лейбгусар из второй половины XIX века и полтора десятка хороших морских артиллеристов из начала века двадцатого, но его люди были в этой команде первыми. И ваши люди, это тоже, Лыков в ту же строку. Наша задача, «Как можно скорее доставить весь этот боеспособный русский контингент в аквелонию, невзирая ни на какие препятствия?» «И вы считаете, что мы, такие темные отсталые, вопрошающие самые элементарные для вас вещи, сможем быть полезными вашей Аквилонии? – спросил Каперанг. «Не просто так считаем. Мы просто уверены в этом», — ответил Сергей-младший. «Знание — это то, что человек может обретать от рождения до глубокой старости. И вы не исключение». Темнота и отсталость в вас через некоторое время исчезнут. Был бы стимул. А вот то, что делает вас русскими людьми, останется навсегда. Ведь не зря же Господь поставил вас на нашем пути. К тому же фрегат, который вы видите перед собой, это первый, но далеко не последний наш корабль. В Аквелонии уже запланирована постройка верфи. А в таком случае без вашей опытной команды нам никак. Прямо сейчас должен сказать еще одну вещь. Совсем недавно, зимой этого года... На воздушном корабле к нам прибыли шесть десятков наших соотечественников и почти современников, большую часть из которых составляют недоросли обоих полов. В наше время это была громкая история авиационной катастрофы, в которой не было выживших, но к нам эти люди попали живыми, и здоровыми, хотя и немного испуганными. Из этого мы сделали вывод, что все, кого Господь бросал нам на пополнение, в своих родных мирах или погибали злой смертью, или вовсе пропадали безвестно. «Имейте это в виду и не кляните всемогущего и всеведущего за свою злую судьбу. Тут, в этом мире, вы все, от командира до последнего юнги, живете новую жизнь. А то, какой она будет, теперь зависит только от вас самих. Как мне кажется, предоставляя вам второй шанс, Творец всего сущего рассчитывает, что вы употребите его к своей и общей пользе, и очень расстроится, если все будет наоборот». Капитан первого ранга Толбузин немного помолчал, а потом со всей возможной торжественностью громким командирским голосом произнес. «Ну что же, Сергей Васильевич, и вы, господа офицеры, я уже, честно говоря, давно принял свое командирское решение и сейчас намереваюсь огласить его вслух. Так как возвращение в родные времена к матушке императрицы Екатерине Алексеевны для нас не представляется возможным, а дома нас уже наверняка сочли погибшими, то наша команда присоединится к государству Аквилония". и принесет Сергею Васильевичу в том необходимую присягу, ибо так хочет сам Бог. В ответ раздались громкие крикюра. Пока шли переговоры, за спинами офицеров как-то сами собой собрались почти все члены команды, оставшиеся на ногах после крушения. Присоединение к пока еще до конца непонятному, но при этом все одно русскому государству, казалось этим людям гораздо более предпочтительным, чем бесцельное сидение на этом пустом берегу. С присягой Никифор Васильевич будет даже лучше, в полголоса сказал копирант Гуталбузину Сергей младший. Для всех, кто ее принесет здесь и сейчас, права полного гражданства начинаются немедленно. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Скажите, Сергей Васильевич, спросил командир Азии, а почему ваше государство называется республикой, да еще и народной? Не лучше ли было вам завести у себя нормальную монархию? Некоторые несознательные люди. усмехнулся полномочный представитель Аквилонского сената, называют Сергея Петровича Грубина князем в том самом исходном первозданном русском смысле, ибо именно он за счет своих средств профинансировал эту экспедицию, возглавил ее, а сейчас руководит всеми делами, не относящимися к непосредственному ведению военных действий. Но сам Сергей Петрович чурается этого титула, называя себя не господином нового народа, а его верховным учителем. Что касается республики, то в переводе с латыни это слово означает «общее дело», а слово «народное» говорит о том, что это «общее дело» не только боярской и купеческой верхушки, но и всего нашего населения. Нам не нужны надсмотрщики, и каждый у нас добровольно налегает на тягло изо всех сил, ведь только так можно покорить этот огромный и жестокий мир, вдобавок решив все те задачи, что ставит перед нами Господь. Иначе никак. Вы же умный человек. «А потому присмотритесь к нам сначала на фрегате, а потом уже в Аквилонии. и Бог даст, все про нас поймете правильно». «Спасибо за совет, Сергей Васильевич. Я непременно ему последую», — ответил Толбузин. «А теперь скажите, что мы будем делать дальше?» «У нас говорят, что театр начинается с гардероба, а Аквилония с медицинского осмотра», — сказал тот. «В первую очередь мы должны быть уверены, что с вашими людьми к нам не проникнут ни плотяные, ни головные звери». «Вот стоит военврач третьего ранга Сергей Александрович Блохин. По армейской табели о рангах его военно-медицинское звание приравнивается к капитану, а по морской — к капитану-лейтенанту. Он и будет руководить процессом вашей эвакуации на борт». «В таком случае, Сергей Васильевич, — сказал Каперанг, — я бы попросил начать с наших раненых и покалеченных. Таких страдальцев, еще оставшихся в живых к настоящему моменту, у нас два десятка, и многие из них очень плохи». «Быть может, ваш военный доктор окажется искуснее нашего корабельного врача господина Манфреда Юнга, который по большей части может только разводить руками и говорить, что известная ему медицинская наука в данном случае бессильна». «Разумеется, мы так и сделаем», — кивнул Сергей-младший. «Идемте, Никифор Васильевич, покажите нам, где у вас госпиталь и вообще, в каких условиях живут ваши люди».